Глава двадцать шестая. Иноземный принц. От второго бокала вина Майкрофт отказывается наотрез. Нет, спасибо, мне хватит одного. Я за рулем и выехать должен в ближайшее время, иначе Элси будет волноваться. Скоро Майкрофт спрашивает, не будет ли Дженис так любезна проводить его до парковки для посетителей. Она сразу чувствует, что за этой просьбой что-то кроется, и оказывается права. Надеюсь, вас не смущает, что я вот так отвожу вас в сторонку. Просто хотел поблагодарить вас за то, что приглядываете за Рози. Она ведь не такая крепкая, какой хочет казаться. Если понадобится, вот мои контакты. С этими словами Майкрофт достаёт белую карточку. Дженнис ожидает увидеть надпись Спинг и сын Династия водопроводчиков с 1910 года. Но вместо этого на карточке один единственный номер телефона без всяких подписей и пояснений. Ах, да, никаких письменных свидетельств. Взяв карточку Дженнис вдруг понимает, что с Майкрофтом у неё та же проблема, что и с Миссис Би. Как его называть? Майкрофт или Фред? Слишком фамильярно. Мистер Спинг слишком официально. Поэтому Джинис решает избегать прямых обращений. А самое печальное то, что вся эта суматоха причиняет Рози много лишних огорчений. А ведь Тиберию и руководству колледжа всего-то и нужно было тихонько подождать несколько лет, и тогда они заполучили бы в свое распоряжение и деньги, и здание. Очень надеюсь, что Рози проживет еще лет пять или даже больше. Но на всякий случай надо смотреть на вещи реально. Вот почему я позаботился о том, чтобы мой сын Эндрю, с гордостью заявляя, что он пошел по моим стопам и тоже стал юристом, был хорошо знаком со сложившейся ситуацией. А он готов взять на себя дело. Будем называть его Джарнди против Джарндиса, если я выйду из строя. Эндрю хорошо относился к Августу. Более того, он ему очень обязан. В Монголии. Август помог моему сыну выпутаться из одной непростой истории с участием свиньи и украденного верблюда. Обычное дело, юношские забавы, однако власти смотрели на вещи по-другому. Дженни надеется, что в следующий раз убедит Майкрофта рассказать ей историю своего сына. Интересный будет экземпляр для коллекции. Вот Майкрофт открывает дверцу машины. И грузно опустившись на сиденье, оборачивается. А больше всего меня в этой ситуации расстраивает, что такую сильную женщину принуждают делать что-то против воли, да ещё и врут ей только потому, что она стара. Но ну, а то, что занимается этим её родной сын, и вовсе разбивает мне сердце. Майкрофт качает головой и захлопывает дверцу. А Женис думает: Причина её собственных проблем с сыном в том, что она и Саймон отдалились друг от друга, а ведь могло быть и хуже. По крайней мере, между ними нет антипатии, и никто никого не обманывает. Проходя мимо привратницкой Дженнис замечает, что Стен опять на посту. Заметив её, он заговорщицки подмигивает. Зайдя за угол и оказавшись во дворе, Дженнис проверяет телефон. и видит, что пропустила четыре СМСки от Майка в дополнении к тем восьми, которые пришли раньше. К началу тон ласковый: "Привет, моя хорошая, пожалуйста, напиши, очень скучаю". Затем постепенно становится недовольным: "Надо встретиться, так нельзя". И даже требовательным: "Нужна машина срочно". Не найдя вопроса, что на обед, Дженис даже удивляется. Она сочла нужным извести Майка о двух вещах. С ней все в порядке, и она живет у друзей. На СМС ки мужа Дженис не отвечает. Проблему с машиной она решит потом. Конечно, с ее стороны некрасиво лишать мужа средства передвижения, но Дженис так долго обходилась без автомобиля, что теперь считает Майку полезно будет узнать, каково это ждать под дождем автобус. Однако для двух дел, связанных с мужем, Дженнис время нашла. Во-первых, она позвонила в банк и убедилась, что Майк не имеет права увеличивать кредитный лимит на их общих счетах. А во-вторых, Дженнис попыталась связаться с правлением жилищно-строительного кооператива, но потерпела неудачу. На сайте из раздела контакты её постоянно отправляли на страницу с часто задаваемыми вопросами. А давать ей телефонный номер или адрес электронной почты упорно не желали. Дженис просто хочет убедиться, что Майку не позволят в очередной раз перезаложить дом. А еще Дженис получила СМСку от Юэна, и завтра вечером они договорились посидеть в пабе у реки. Сначала Дженис охватила паника, но она несколько раз напомнила себе книги и истории. темы безопасные, их она и будет придерживаться и тогда беспокоиться не о чем. Видимо, подход Дженнис сработал, и теперь она предвкушает новую встречу с Юэном. Когда Дженнис возвращается к миссис Би, та ждёт её огня. Старуха налила им обеим ещё вина, и Дженнис смиряется с тем, что машину придётся оставить на парковке, а домой ехать на автобусе. Интересно, работает ли Юэн в ночную смену. Ну что, готовы к продолжению истории Бэйки? спрашивает миссис Би, поудобнее устраиваясь в кресле. Ах, да! На сцену из левой кулисы выходит иноземный принц. Верно? Миссис Би. Прежде чем начнём, хочу спросить, как вы себя чувствуете? Ах вот, как, значит, я опять стала миссис Би? А прямая кровь те вы ко мне никак не обращались, я заметила. Я хотела попробовать назвать вас Рози. Миссис Би игнорирует ее выпад и отпивает глоток вина, но Джениса замечает, что уголок ее рта предательски подергивается. Итак, когда мы покинули Бейки, она во всю наслаждалась радостями парижской жизни, ведь даже в военное время. В 1917 году пребывание в этом городе могло быть весьма приятным, разумеется, при наличии денег и связей, а и того, и другого у Бекки было в избытке. Итак, присоединимся к ней за обедом в отеле Крион с видом на площадь Согласия. Так и вижу, как она поигрывает вилкой с кусочком амара и глядит на ту самую площадь, где больше века назад Марию Антуанетту отправили на гильотину и таким образом избавили от бремени земных страданий. Миссис Би, да вы сегодня в поэтичном настроении, замечает Дженнис и берёт свой бокал. "Видимо, так на меня сказывается постоянное общение с Шахерезадой". Теперь улыбку прячет Дженнис. За столик Бэки подсаживается старый друг и говорит, что хочет кое с кем её познакомить. Как вы знаете, В мире, где жила Бекки, действовали определённые правила. И церемония знакомства это тоже касалась. Новый, если можно так выразиться, ухажёр нуждался в посреднике, который представит его даме. Именно в этой роли и выступил друг Бекки. Он привёл в ресторан молодого человека лет 20 с небольшим, хотя Бекки подумала, что он ещё моложе, что в данном случае вполне извинительно. Хорошенький мальчик, тонкий, как стебелёк, и застенчивый. Иноземный принц. Из какой он страны? Может быть, я про него слышала? До этого мы ещё дойдём. Итак, принц сиял рядом с Бэки, и между ними завязался разговор. Принц не особенно любил французский, однако изъяснялся на нём вполне сносно. Немецким он владел намного лучше. За этим лёгким обедом последовало то, что принц позже описывал как 3 дня блаженства. После полудня они ездили на загородные прогулки и спокойно наслаждались природой, бои шли далеко. Бекки и принц вместе ужинали на Монмартре и ходили в кинотеатр, а по утрам ездили верхом на собственных лошадях Бекки, которых она держала в конюшне в Булонском лесу. Когда пара обнаружила, что из-за войны ночные клубы в центре Парижа закрываются рано, они вместе с другими прожигателями жизни переместились в частные дома на окраине Парижа, где пили и танцевали всю ночь на пролет. И, конечно, не будем забывать про Сен-Ассет. Значит, тем самым особенным мужчиной для Бекки стал принц? Миссис Беккиивает. И кто её в этом обвинит? Такой интересный юноша, да ещё и королевских кровей, а про его несметные богатства вообще молчу. И вот теперь мы поговорим ещё об одном правиле куртизанок. Разумеется, принц не оплачивал услуги Бекки наличными. Это было бы вульгарно. Однако своё вознаграждение она получала в другой форме. Во-первых, в виде возросшего престижа, во-вторых, Принц дарил ей украшения и наряды, заказывал цветы или присылал флакон дорогих духов, а еще он писал письма, в которых называл Бекки моя малышка, мол Бе-бе. Этот юный принц признался ей в любви и исписывал целые листы разными инфантильными нежностями. Бекки в ответ отправляла конфеты, которые ему нравились, и эротическую литературу, которую он тоже оценил по достоинству. Но я забегаю вперед. Пока мы в Париже, где пара провела вместе три чудесных дня, и вот теперь принцу пора возвращаться к своим обязанностям. Куда он уехал? Вы упомянули, что принц хорошо знал немецкий. Вы же вы уже представляете себе молодого родственника кайзера Вильгельма, закинувшего ноги в чёрных прусских сапогах на диванные подушки в номере отеля Крийон. Отчасти вы правы. Они и впрямь состояли в родстве. Отец принца, король, приходился кайзеру двоюродным братом, а принц в нашей истории никто иной, как принц Уэльский. Эдуард, тот самый, который женился на миссис Симпсон. Миссис Би кивнула весьма довольная собой. Шутите. Миссис Би лишь молча улыбается. Вид у нее такой же гордый, как у Деси, когда тот притаскивает Дженис особенно большую палку. Когда вы сказали иноземный, я сразу подумала, что принц будет египтянином, как ее предыдущий любовник. А вашему англичанин иностранцем быть не может? Вы меня удивляете, скидывает кустистые брови миссис Би. Доброюсь, «Да сами же знаете, что я не из таких. Конечно, из Танзании мы уехали, когда я была совсем маленькой. Но до сих пор помню, как на раскопки к отцу приехали англичане, и для меня они были иностранцами. Значит, родились вы в Танзании, а ваш отец был археологом. Случайно не в ущелии Олдвей работал? Дженис поверить не может, как легко она попалась в ловушку миссис Би. Вот лишнее доказательство, что опасно недооценивать бывшую шпионку с почетным дипломом. Однажды убившую человека, сколько бы лет той и не было. Дженис решает не скрывать своих чувств. Но и хитрые живые миссис Би, как только увидела вас в этом нелепом фиолетовом кимоно, сразу поняла: с вами надо держать ухо востро. Миссис Би улыбается с таким видом, будто Дженис сделала ей очень лестный комплимент. Хотите узнать подробности о романе Эдуарда и Бейки? По-моему, и так ясно, что хочу, отвечает Дженнис, наливая в бокалы остатки вина. Я даже не знала, что у него были другие любовницы. Впрочем, я бы больше удивилась, если бы он ни с кем не заводил романов. Но говорят-то всегда про одну только миссис Симпсон. Эдвард был из тех, кто расцветает поздно. За несколько лет до знакомства с Бэйки его отправили погостить в дом одной французской семьи. Полагаю, цель поездки состояла в том, чтобы, если можно так выразиться, обогатить его жизненный опыт. Но боюсь, хозяева посчитали Эдуарда неинтересным гостем. Спать он ложился рано, а единственное, что его живо интересовало это спорт. Теннис, поло, верховая езда, хождение под парусом и гольф. Планы завлечь его в мир вина, женщин и музыки с треском провалились. так же как и попытки французской семьи ввести его в более изысканное общество откровенно говоря обеды с представителями элиты навевали на принца скуку с гораздо большим удовольствием он бегал бы по теннисному корту или махал клюшкой на поле для гольфа однако до встречи с бэкки его свели с одной приятной женщиной которой предложили взять принца под своё крыло Именно это она и сделала, и результаты не заставили себя ждать. Эдуард пришел к выводу, что женщине ему нравится ничуть не меньше, чем спорт, и кинулся наверстывать упущенное. Надо сказать, что его тяга к прекрасному полу иногда принимала неприятные формы. Он в упор не видел тех, кого считал страшнее смертного греха, и многие его высказывания о женщинах весьма оскорбительные и унизительные. Но когда Эдуард встречал девушку, которую находил привлекательной, то мог быть и обаятельным, и предупредительным. Любопытно, что многие дамы после встречи с ним вспоминали, что он умел окружить их вниманием, что было для них весьма лестно. Но те, кто близко знал Эдуарда, понимали, что эти свидания редко оставляли след в его памяти. И всё же, обет в обществе Бэки несомненно Призвёл на принца глубокое впечатление. Эмоционально незрелый по сравнению с ней, он и в постельных утехах был зелёным новичком. Поэтому ничего удивительного, что принц влюбился в Бекки Поуши. Полагаю, что он в первый раз испытал настоящую страсть. Примечательно, что впоследствии его тянуло к властным женщинам. Принц даже часто просил спустить с него три шкуры. Кто знает, возможно, на эту стезю его толкнула именно Бекки в образе Доминатрикс. Миссис Би, вы уверены, что всё это правда? Как-то не верится. Мою историю можно найти во множестве исторических хроник. Я просто подаю её вам в самом привлекательном виде. Дженниски Вайт. Она понимает миссис Би. П Ведь теперь она и сама стала не только собирательницей истории, но и рассказчицей. Зная все это, как вы считаете, что за человек на самом деле был Эдуард? – спрашивает Дженис. Ее очень заинтриговал новый герой истории. Думаю, самым приятным характером он обладал именно на этом жизненном этапе. Это такой мягкий и застенчивый мальчик. В свои двадцать три он казался еще моложе. А превратившись в Эдуарда мужчину, он приобрел качества, из-за которых в любой истории годился бы исключительно на отрицательную роль. Зацикленный на собственной персоне, чеславный, алчный. Позже, во время отречения от престола, Эдуард солгал, преуменьшив свое богатство и все для того, чтобы заставить государство финансировать его новую жизнь. Он бывал раздражителен. И подолгу затаивал обиду на людей, которые ему чем-то не угодили. Ещё он отличался упрямством. Про него говорили: "С виду газель, а ведёт себя как свинья". Даже лучшие друзья вряд ли охарактеризовали бы его как умного человека. И, как вам наверняка известно, много лет спустя он демонстрировал нездоровый интерес к развивавшемуся в Германии и Италии фашизму. Но ну а расизм и сексизм и вовсе стали его верными спутниками. И самые опытные из его придворных, и премьер-министр в своё время заявляли, что трудно представить худшего короля. Так и оказалось. Но, как и у каждого злодея, у принца была и другая сторона. А впрочем, героев это тоже касается. Какая? Сейчас расскажу вам одну историю. Во время Первой мировой войны роль Эдуарда заключалась в первую очередь в административном управлении и повышении морального духа. Что это он находил данель за скучным, и как мы сейчас убедимся, пользовался каждым удобным случаем, чтобы сбежать в Париж или любое другое место, где в данный момент проводила время Бекки. Однако в то утро, о котором пойдёт речь, принц должен был посетить раненых в боях солдат. В больнице лежали мужчины, получившие страшные ранения. Кто-то лишился рук и ног, кто-то зрения, а лица некоторых были обезображены самым ужасным образом. Эдуард переходил из одной палаты в другую и вдруг, по сделанному мимоходом замечанию врача, понял, что высокому гостю показывают лишь некоторых пациентов, тех чьи лица были особенно сильно изуродованы, держали отдельно. Эдуард потребовал, чтобы его отвели к этим солдатам. И вот он подошёл к одному мужчине. Тот мало походил на человеческое существо и как мог отворачивался от августейшей особы. И тут Эдуард наклонился и поцеловал солдата в то, что осталось от его щеки. Вдруг на глаза Дженнис наворачиваются слёзы. Пристально наблюдающая за ней миссис Би замечает, что Дженнис часто заморгала, и произносит только: Вот именно. После паузы она продолжает: Помню, вы любите истории, в которых обычные люди демонстрируют выдающиеся таланты, лучшие человеческие качества и смелость. Однако позвольте мне рассказать пару историй, дающих надежду, что злодеев нельзя считать совсем пропавшими. Меня эта мысль очень утешает. Возможно, миссис Би думает о своем сыне. Вглядываясь в лицо подруги, Джениса вдруг понимает, что они с миссис Би подруги, а на в каждой морщинке видит глубокую грусть. Хорошо, только не требуйте, чтобы я вернулась к мужу. и помогла ему встать на путь истины. Этому не бывать. Своим ответом Дженнис хотела развеселить миссис Би, и ей это удаётся. К тому же, это чистая правда. Миссис Би садится премее. Итак, вернёмся к Бекки и её выдающемуся кавалеру. Они старались проводить вместе как можно больше времени, и всем было известно, что Бекки, содержанка принца Уэльского, Короче, сейчас принято говорить любовница. Даже когда король и королева прибыли во Францию с официальным визитом, Эдуард умудрялся сбегать от августейших родителей и ездил на автомобиле в Давиль, где отдыхала Бэки, а возвращался на рассвете. А когда до Бэки было так просто не добраться, принц писал ей письма, полные шёпота и ласковых слов, а также весьма необдуманных высказываний. В своих посланий Эдуард критиковал короля и делился информацией о ходе военных действий. Миссис Би качает головой. Как я уже сказала, умом принц не блистал, несмотря на все положительные качества. Именно. Так продолжалось некоторое время, а потом Эдуард, только начавший исследовать собственную сексуальность, встретил другую женщину. На этот раз его интерес вызвала англичанка, жена члена парламента. С ней он познакомился в Лондоне. И вот теперь красноязычные письма, полные самовосхвалений и сведений, не подлежащих разглашению, полетели по новому адресу. Связь с Бэкки осталась в прошлом, по всяким случаям так считал принц. После войны Эдуард приехал в Париж, однако Бэкки визита не нанёс. хотя она тогда была в городе. Он не отправил ей даже письма и не завершил их деловые отношения, как подобает благородному кавалеру. С кортизанками так не поступают, это против правил. Он расчитал её как простую уборщицу. Совершенно верно. И это была большая ошибка, ведь как мы помним, байки страшна в гневе. Миссис Би подавляет зевок. На этом мы пока оставим ее. Пусть носится по квартире как разъяренная фурия, швыряя о стену северский фарфор и разрывая в клочья шелковую сорочку — подарок Эдуарда. На письма от него Бекеровать не стала. Миссис Би издает короткий смешок. Но, конечно, нет, ведь в отличие от недалекого Эдуарда она отличалась остротой ума. Позже. Перед тем как сесть в автобус, Дженис идет на парковку убедиться, что с ее машиной все в порядке. Она размышляет о потребности миссис Би выискивать положительные качества в злодеях. Конечно, не хочется об этом думать, но она уже в очень преклонном возрасте. Неужели миссис Би намерена окончить свои дни так и не помирившись с сыном? А жалость старуха могла бы простить тибериуловские коварные уловки? с помощью которых он пытается заполучить деньги, но отобрать у матери драгоценную коллекцию вина, объявить ее алкоголичкой и все это, прикрываясь именем отца, человека, которого миссис Би любила всей душой. Нет, такое не забывается. Дженис не может представить, чтобы Тиберий поцеловал солдата, которому взрывом разворотило пол лица. Но миссис Би явно хочет, чтобы у всех злодеев оставался шанс на искупление. А чего хочет Дженнис? Этого она и сама не знает. Разговоры миссис Би про иностранцев напомнили Дженнис о том времени, когда она чувствовала себя в Англии чужой. Некоторые воспоминания об этом периоде особенно болезненны. Но сейчас она уже почти 30 лет живёт в Кембридже и его окрестностях. И хотя в этих местах она чувствует себя своей, иногда ей кажется, будто она случайная гостья собственной жизни. Дженнис пытается разобраться, откуда взялась эта мысль. Вот она сворачивает на улицу, где припаркована машина. Сейчас она проверит, надо покупать дополнительный парковочный билет или нет. Дженнис ищет взглядом машину, однако видит лишь пустое место. Автомобиль исчез. Нет, вот он, уезжает прочь и вот-вот скроется из виду. Этот затылок Дженнис узнает из тысячи. За рулём сидит Майк.